«Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Козлёнок Алёнушка. Глава 1. е с л и плюшевый медведь, сидящий на капоте свадебного лимузина, тихо говорит жениху, «Парень, делай быстро ноги, пока в ЗАГС не поехали», то надо прислушаться к его совету». Ко мне подошла Лена и прошептала. «Виолочка, нужна твоя помощь». Пожалуйста, очень прошу, самым весёлым видом скажи. Конечно, сейчас я живенько подошью тебе подол. Я удивилась. Подошью подол? Платье? И почему роль портнихи предлагается мне, Виоле Таракановой, д е в у ш к и с двумя левыми кривыми руками? Да я пуговицу не сумею пришить. По какой причине л е н и пришло в голову обратиться к н е у м е л о й домашней хозяйке? В толпе гостей, которые ждут начала свадебной церемонии, я вижу Веронику Авдееву, владелицу модного дома. Вот она способна из катерти за 10 минут шить роскошную юбку. Вероятно, Оленка просто перепутала меня с Вероникой. Имена у нас вроде похожи. Диванкова выходит замуж, а у любой женщины в такой день непременно может случиться помутнение рассудка. Хотя Лена могла бы уже и привыкнуть, Она не первый раз собиралась стать счастливой женой. «Виола, пошли скорей!» — поторопила меня Диванкова. «Мне нужна твоя помощь, срочно!» «Извини, пожалуйста!» — пробормотала я. «Тебе лучше обратиться к Авдеевой!» «Вероника болтливее сороки!» Отрезала невеста, вывела меня в коридор, распахнула дверь, втолкнула меня в комнату и села на диван. Щеки Лены пылали ярким румянцем, глаза лихорадочно блестели. «Я не умею подшивать подол», — бубнила я. «Какой подол? Чей подол?» — зашипела Ленка. «Ты же сказала, надо подшить подол», — напомнила я. «А с такой проблемой лучше всех справится Вероника». «О, господи!» — поморщилась невеста. «Проблема с юбкой для отвода глаз. Объяснение для патологически любопытных особ, которые будут спрашивать, о чём ты со мной шепталась. Знаешь, так меня ещё не унижали». «В чём дело?» – спросила я. «Никак не вспомню, за кем я была замужем, когда мы с тобой познакомились», – прищурилась Елена. Я задумалась. Диванкова занимается мебелью, у неё небольшая фирма, которая поставляет под заказ кровати, шкафы и кухни из разных стран. Бизнес организовал её первый супруг. А я встретилась с Леной, когда купила просторную квартиру. Я тогда начинающая писательница – Только-только стала получать приличные гонорары. На апартаменты моих накоплений хватило, а на обстановку почти ничего не осталось. К л е н и меня отправила. Всё та же Вероника Авдеева. Она тогда простая швея, только мечтала о выезде из коммуналки. Елена была её клиенткой. Диванкова выяснила б ю д ж е т автора детективных романов и не стала цедить. Да за такие гроши даже мышью норку не обставить. Она заявила. «Нафиг тебе Италия?» Та, что развалится через год, всё равно дорогая. А Италия, что проживёт годы и не изменит своего внешнего вида. Стоит столько, что у тебя начнётся нервная икота вместе с почесухой д по всему телу. Но есть прекрасный вариант – белорусская мебель. Да, некоторые считают её старомодной. Шкафы, кровати много лет делаются по одному образцу. А я называю её иначе – классическая. Качество выше всяческих похвал. Правда, не все белорусские фирмы хороши. но я знаю, к кому надо обратиться. Я прислушалась к совету Елены. И что? За всю обстановку двушки, включая кухню, гардеробную и кладовку, я отдала сумму, которую итальянцы просили за одну кровать. Перебираясь в более просторную квартиру, я рыдала от досады, что не могу прихватить шкафчики из подсобных помещений и кухни, они были изготовлены под их размер. Зато всё остальное благополучно перебралось вместе со мной. Книжные шкафы, обеденный стол, стулья и сейчас находятся в наших со Степаном апартаментах. «Так за кем я была замужем в год нашего знакомства?» бормотала Ленка. «Вроде за Костей. Он от меня ушел через 9 месяцев, потому что я много работала и не уделяла внимания супругу. Ха, Константин нифига не делал. Сидел дома, вкусно ел, сладко спал, машину получил. Я был недоволен. а р и в е д е р ч и я совсем не переживала. Лёшку я сама спустя год после росписи выперла. Запойный алкоголик — не мой формат. 20 д н е й в месяц он, котик пушистый. Оставшиеся 10 монстр на спирту. А у Фидерзейн на выход совсем шматьём, что я ему купила. Анатолий некоторое время был бананом в шоколаде. Сладкий, очаровашка. Потом как двинет мне в челюсть, чего он взбесился. Я якобы на него не так посмотрела. «Как не так? Как не так?» «Сто раз спроси, один ответ получишь. Чао, бомбина. Даже если я тебя жуком навозным обозвала, это не повод кулаками размахивать». «Кто там дальше?» «Егор. Тот меня спустя полгода после ЗАГСа отравить решил. Ой, не могу. Вычитал в каком-то детективе, может, в твоём, что человека можно на тот свет отправить, если ему в чайную заварку подсыпать соды». «Не могла я такую глупость написать», возмутилась я. В прежние времена проводники поездов дальнего следования добавляли в чай гидрокарбонат натрия. Минимальное количество соды придавало темно-коричневый цвет напитку. Прямо у х какая крепкая заварка. А на самом деле ее в стакане почти не было. «Неважно, кто эту фигню нацарапал», — отмахнулась Ленка. Я оборжалась и вытурила идиота. «К чему эти брачные воспоминания?» а «К а тому, что все мои мужья гепатитом в печень. Все они, дураки и жадины, гадёныши, творили пакости, которые имели логическое объяснение. Костя хотел, чтобы я ему в рот смотрела и в пол кланялась. Лёнька был выпивоха, Толик драчун. Егор на наследство рассчитывал. Противненько, но понятненько. Простые такие мужские особи. Я ни на одного из них не в обиде, они такие, какие есть. Не умеешь себя вести? Гудбай, мэй лав, гудбай. Я не на помойке себя нашла. У меня есть план. Жить счастливо. Буду постоянно менять мужей. Рано или поздно в мешке дерьма сверкнет алмаз. А жить с говном для того, чтобы говорить «я счастлива замужем» не желаю. Деньги сама зарабатываю. Для секса всегда кого-то использую. Хочется найти друга, настоящего, который меня вместе с моими тараканами полюбит и примет. Мои тараканы подружатся с прусаками в его голове. И вот она, счастливая семья. Я давно поняла. Супругов связывают не быт, не дети, а совместно совершенные безумства. и дуэтом сделаны пакости. Но Фёдор уникален. «Такого я ещё не встречала. Он отказывается расписаться». Я опешила. «Приехал в ЗАГС и передумал?» Груда пледов на соседнем диване зашевелилась, развалилась, и я увидела мать Лены. Ольга Алексеевна хлопнула ладонью по с и д е н и ю «Да, Леносик мастер по выбору моральных уродов. Сколько раз она обжигалась». И в то же дерьмо влезла. Не мётся ей. Нашла себе принца? Ну и живи с ним тихо, без фейерверка. Зачем свадьбу затевать? Тьму денег на ветер бросать. «Праздника хочется», — объяснила Лена. «Душа просит веселья. Девочки о букете мечтают. Не нервничай, мусик. Это же ненадолго. Схожу ещё раз, сука, и вернусь. Не мешай мне. Сама сколько раз брак оформляла?» «Ну, три», — пробормотала Ольга Алексеевна. «Мусик, тебя память подводит», — захихикала дочка. «Больше однако». «Семь. Мамуль, тебе имена назвать?» «Коля, Игорь, Петя. Опять Коля, Саша, Паша, Серёжа. Вроде я никого не забыла. Ты каждого недолго терпела, а вытуривала. А вот собаку или кота, с которыми мужики к твоему берегу приплывали, оставляла». «Перс. Первого Коли очень любил таксу Серёжи. А в результате, мамуль, у тебя появилось четыре пса. Три кота и я». С мужиками ты сурово разбиралась, значит, ты сама жила, как хотела, а мне нельзя. Мои-то избранники без животных все были, а у тебя до сих пор стадо дома. Первого Коли сто лет как рядом нет, а к о т я р а е г о до сих пор с тобой живёт и ничего, бодрячком выглядит. А от меня? Что тебе надо?» Вернула я беседу к прежней теме. «Поговори с Федькой», — попросила Ленка. Вложи в его тупую башку простую, как топор, мысль. Сегодня надо расписаться. Почему? Ресторан оплачен. Гости пожрать, и выпить мечтают. Мне охота подарочки получить, в белом платье походить. Даже если ф е д ь к и все плюшевые медведи мира велят. Уходи от Лены, то мужику следует быть мужиком. Мы распишемся, погудим, и через месяц пусть он катится на все четыре стороны. Но убегать из-под венца парню, даже если он дурак, смешно. Пусть не слушает плюшевого медведя. Он врёт». «А при чём тут игрушка?» «Не поняла я». Лена как будто не слышала вопроса. а м а м у с и к семь раз в ЗАГС бегала, и ничего». «Никогда бы столько раз официально в отношения не вступала». Вздохнула Ольга Алексеевна. «Да в советские годы, если баба была не замужем, на неё косо смотрели, думали, что она... А я честная женщина. Со штампом». Шесть раз паспорт теряла, шла в ЗАГС всякий раз с чистыми страницами. «При чём тут игрушка?» — повторила я. Лена велела. «Иди в комнату для жениха, Федька там, у него спроси».